Секунда, другая, и щекут Джаспера обдала прохладным ветерком. Потянулись к выбитому окну клубы дыма, застилавший коридор. «Он уходит!» — гаркнул капитан во весь голос. «Открыл дверь в другой номер!» Со стороны холла выскочили два человека. Держа коридор под прицелом, они осторожно продвигались вперед. Один из них прихрамывал на правую ногу. «Туда!» — вытянул руку офицер. «Он убежал за угол. Там Джерри! Он убит, он лежит его тело!» Со стороны, куда убежал стрелок, вдруг затрещали выстрелы. «Томас!» — крикнул раненый. «Это он! Этот тип хочет вылезти в окно!» «Вперед! Не дайте ему уйти!» — приподнялся на локтях капитан. «Оставьте меня! Это приказ!» Выставив свое оружие вперед, оба сотрудника группы захвата бросились туда, где слышалась трескотня выстрелов. Но не успели они сделать и нескольких шагов, как пол снова дрогнул под их ногами, в той стороне, где трещали выстрелы, раздался взрыв. Как ножом обрезала стрельбу. Переглянувшись оба сотрудника, не таясь более, бросились вперед. Спустя несколько секунд они снова появились в коридоре. «Сэр, вы должны это видеть!» Когда поддерживаемый оперативниками капитан появился в дверях номера, там уже разгорался небольшой пожар. Горели занавески и опрокинутая взрывом мебель. По-видимому, разрыв гранаты сбросил на пол, висевшую на стене, на случай перебоев с электричеством, керосиновую лампу и зажег разлившийся керосин. Неяркие вспышки пламени освещали лежавшего ничком человека. — Переверните его! — Сэр, надо уходить, тут опасно! Переверните — Переверните! Один из сотрудников, отпустив офицера, подскочил к телу. Отворачивая лицо от языков огня, он потянул лежащего за руку. Его тело перевернулось на спину. Та же черная куртка, брюки, только шляпы нет, сорвала взрывом. Пуля попала ему чуть ниже правого глаза, надо думать, чуть под углом, и от того сильно разворотило лицо. Хотя некоторые черты еще можно было разглядеть. Педать хотел гранату вниз бросить, — проговорил поддерживавший офицера оперативник. «Да, Томас, молодец, опередил! Надо уходить, сэр!» «Как там?» — мотнул головой в сторону лестницы капитан. «Лоример убит, граната взорвалась в метре от него, остались только вы, сэр, и кроме нас двоих еще ребята на улице». Повиснув на плечах у своих спутников, Рэлло не выбрался на улицу. Боль в ноге была адская и в глазах стало совсем темно. Кое-как они спустились с лестницы и поковыляли в сторону своих автомобилей. «Стоять!» Яркий свет фонаря ослепил всех троих. «Руки вверх! При попытке сопротивления откроем огонь!» «Полиция, сэр! Ну, чертовы божи!» «И как только они успели!» выругался стоявший слева от капитана боец. — Надеюсь, хоть парни успели убежать. — Выполняйте приказание, — устало проговорил Джаспер. — Нам нечего стыдиться. Свое дело мы сделали. Выдержка из приговора военной коллегии Верховного Суда СССР. Занимая ответственные должности в НКВД, бывший майор Филимонов не только не способствовал своевременному расследованию совершаемых врагами советской власти преступлений, но в ряде случаев прямо покрывал таковых преступников. Так, в декабре 1935 года он, вступив в преступный сговор с бывшим офицером царской армии Федотовым, используя свое служебное положение, помог ему скрыться от следствия и суда за границу. Указанный офицер разыскивался органами НКВД по обвинению в совершении ряда тяжких преступлений на территории СССР. В 1936 году Филимонов, выехав в загранкомандировку, вступил в контакт с ведотовым продолжив тем самым свою преступную деятельность, направленную на подрыв мощи советского государства. Для этой цели Ими была создана устойчивая преступная группировка из лиц, имеющих криминальные наклонности. В результате их деятельности были похищены значительные суммы денег в иностранной валюте, находящиеся на счетах различных зарубежных организаций и предназначенные для финансирования зарубежной деятельности НКВД. На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 12 статьи 58, статьи 116, статьи 109 УК СССР, военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила первое Признать гражданина Филимонова Олега Ивановича, 13.01.1901 года рождения, русского из рабочих, виновным, в указанных преступлений. Второе. Назначить Филимонову Олегу Ивановичу наказание в виде десяти лет лишения свободы. Май 1940 года. Москва. Лубянская площадь. Разрешите войти, товарищ народный комиссар. Что у вас поднял голову хозяин главного кабинета НКВД? — По вашему приказанию доставлен заключенный Филимонов. — Филимонов, Филимонов, ага. Берия вытащил из топки папок на приставном столике одну из них, открыл и просмотрел первую страницу. — Так, ну давайте-ка его сюда. Вошедший в кабинет человек весьма отдаленно напоминал прежнего молодцеватого чекиста осунувшееся и постаревшее лицо, преждевременно поседевшие волосы и дрожащие руки. «Садитесь!» — хозяин кабинета указал на стул. Заключенный грузно опустился на предложенное место. «Подождите там!» — кивнул конвоиром на дверь нарком. Сидевший на стуле человек оставался безучастным. «Эква вас!» Покачал головой Берия. Нажал кнопку на столе. В открывшейся двери появился секретарь. «Чаю и к нему чего-нибудь!» Неопределенно повертел в воздухе рукой глава НКВД. «Яблок, что ли, принесите? Лимон кусочками нарезать!» После двух стаканов крепкого и сладкого чая, сдобренного большой долька лимона, Бывший чекист слегка ожил. — Пришли в себя? — поинтересовался нарком. — Да, гражданин народный комиссар. — Так... Хозяин кабинета взял в руки лист бумаги. — Зачем вас сюда вызвали, знаете? — Нет. — Значит так, товарищ майор, дело ваше пересмотрено, и все обвинения с вас сняты. Вам возвращается прежнее звание и должность. Вопросы есть? Стакан задрожал в руке майора, расплескивая свое содержимое. С трудом сдержав себя, Филимонов поставил его на столик и обхватил ладонями лицо. Так он просидел несколько минут. Нарком не мешал, просматривая бумаги в папке. Успокоились? Так точно, гр товарищ народный комиссар. Тогда к делу. Отдых вам будет предоставлен. Поправьте здоровье. Вы мне нужны не таким вот доходягой, а нормальным крепким сотрудником. Мой секретарь выдаст вам документы. Фото на них сделают чуть позже, когда лицом поправитесь. Пожелания какие-нибудь есть? Никак нет. Ой, ли Нарком прищурился. — Кстати, квартиру вам вернут прежнюю, там никто так и не жил все это время. — Спасибо, товарищ народный комиссар. — Перед тем, как покинете этот кабинет, прошу ответить на один вопрос. — Слушаю вас, товарищ народный комиссар. — Кто такой проводник? — Офицер разведки генерального штаба царской армии. Отвечал за безопасность и нормальное функционирование значительного числа агентов разведки в Европе. В каких странах? Австрия, Германия, Франция, Бельгия. Им была существенно расширена система обеспечения деятельности данных агентов. Разработаны сигналы оповещения, уникальная схема связи, да и многое другое. В чем состояла ее уникальность? Он использовал для передачи данных систему межбанковского обмена финансовой информации. Мы так не умеем. Не умели. Не умеем. Здесь вы правы. Что стало со всей этой системой? Она в значительной мере опиралась на уголовников. Знаю, и все-таки. По приказу руководства мы вывели деньги со счетов и из подконтрольных фирм. Не знаю, но она могла и пострадать. «Скажите уж прямо, поломали все к чертям!» Нарком раздраженно постучал по столу карандашом. «Ладно, кое-что мы уже начали восстанавливать. Костриков ваш сильно помог. Хорошая память у него оказалась». «Да, он был многообещающим сотрудником. Почему был? И сейчас есть? Встретитесь еще!» «Хорошо, об этом вы с ним поговорите, подскажете кое-что. Где проводник сейчас?» «Погиб? На него была открыта охота по всей Европе. Англичане только что землю не рыли. «Точно?» Я читал официальные сообщения Они официальные Такие люди просто так не уходят, товарищ майор